Вторая часть. «В тени ротаторов». Первый заместитель главного инженера Леон Шарль Полквост вместе с шестью своими помощниками проводил еженедельное совещание в своем вонючем кабинете на последнем этаже современного каменного здания. Обставлена комната была со вкусом. Картотичный шкаф из разморенного дуба, шестнадцатью отделениями покрытый бурокаросином, лаком, отливающим томной какашкой, Стальные шкафы с выдвижными ящиками, куда складывали особо конфиденциальные бумаги, столы, забитые документами. График 3х2 с усовершенствованной системой разноцветных абажурных фишек. Десяток таблиц отражали плоды интенсивной деятельности отдела, оформленные в виде тетрадочек машинного цвета, в которых делались попытки свести в единую форму все виды работ. Эти документы назывались спецификациями. Они предназначались немного немало для организации производства и защиты потребителя. В иерархии учреждения первый заместитель главного инженера полквост Квост следовал сразу за главным инженером Валапастом, оба занимались техническими вопросами. Административные обязанности возлагались, естественно, на административного директора Жозефа Бриньоля и в какой-то степени на управляющего делами. Генеральный директор, он же президент, Эмиль Галапен, координировал деятельность своих подчиненных. Десяток самых разномастных заведующих отделами дополняли единое целое, называвшееся Национальным консорциумом по унификации или сокращенно НКУ. Кроме того, здание давала приют нескольким генеральным инспекторам, солдафонам в отставке, которые большую часть времени мирно похрапывали на методических совещаниях, а когда не похрапывали, мотались по стране под предлогом командировок, что давало повод драть три шкуры, с рядовых членов взноса которых позволяли НКУ с грехом пополам сводить концы с концами. Во избежании злоупотреблений правительство, будучи не в состоянии разом остановить бурную деятельность, Полквоста и Волопаста по подготовке спецификаций делегировала в качестве своего представителя для надзора за НКУ главного правительственного уполномоченного, блестящего выпускника высшей политехнической школы Кошелота, задачей которого было ставить палки в колеса разработчикам спецификаций. Ему это без труда удавалось. Несколько раз в неделю он собирал в своём кабинете руководство НКУ и без конца мусолил одни и те же вопросы в чем, приобретя должный навык, он в значительной степени преуспел. Кроме того, господин Кошелот получал жалования в нескольких министерствах и подписывал методические работы, на выполнение которых безвестные инженеры тратили долгие утомительные часы. Однако, несмотря на правительство, несмотря на чинимые препятствия, несмотря ни на что, к концу каждого месяца на свет появлялось несколько новых спецификаций. Не принимай, промышленники и торговцы, разумные предосторожности, положение дел стало бы угрожающим, да и что прикажете думать о стране, где 100 сантиметров выдают за литр, а болт, рассчитанный на 15 тонн, выдерживает нагрузку в 15 тысяч килограммов? Хорошо еще, что при поддержке правительства решающую роль при создании спецификации играли заинтересованные профессионалы, которые составляли их таким образом, что для их расшифровки требовалось годы и годы к концу же этого срока документы пересматривались дабы угодить уполномоченному полквост и волопаст также пытались сдерживать рвение своих подчиненных и тормозить разработку спецификаций но убедившись в конце концов безобидности последних они стали ограничиваться призывами к осторожности и по примеру уполномоченного кшелота множили совещания отнимавшие как можно больше времени Впрочем, благодаря ловкой пропаганде, спецификации пользовались у публики, на защиту которой они претендовали очень дурной славой. Глава вторая. «Итак», — пробормотал Полквост, он был несколько косноязычным. э сегодня я... э намерен коснуться ряда вопросов, которым мне бы хотелось снова, во всяком случае, к некоторым из них, привлечь ваше внимание». Он окинул подчиненных взглядом подгулявшего крота смочил губы беловатой слюной и продолжил, прежде всего о запятых. Я замечал и неоднократно, я не говорю конкретно о нашем отделе, где наоборот, за редким исключением, как правило, обращают внимание на то, что отсутствие запятых способно в некоторых случаях привести к особенно неприятным последствиям. Вам известно, что запятые предназначены для того, чтобы обозначить в письменной фразе остановку, насколько это возможно, Голосом при чтении в том, разумеется, случае, если данный документ должен быть зачитан вслух. Таким образом, я хочу напомнить вам, что нужно обращать на них большое внимание, особенно ведь вы со мной согласитесь, когда речь идет о документах, которые посылаются в управление. Именно управлением правительственным органом руководил кошелот которому вменялось в обязанность изучать предложения и проекты, выходящих из НКУ спецификаций. Полквост испытывал перед кашелотом священный трепет, ведь тот представлял вышестоящую организацию. Полквост замолк, упоминая управление, он всегда слегка бледнел и, принимая торжественный вид, переходил на шепот. «Призываю вас быть особенно внимательными в отчетах. Рассчитываю на то, что вы все приложите усилия, чтобы не забыть о моем замечании, которое, повторюсь еще раз, — не относятся непосредственно к нашему отделу, где вообще-то за редким исключением работают очень внимательно. Недавно мне представился случай беседовать с человеком, который по роду своей деятельности часто имеет дело с подобными проблемами. И можете мне поверить, в спецификациях важен прежде всего сопроводительный текст ознакомительного характера, поэтому согласитесь, и э -э, есть прямой интерес уделять ему особое внимание, так как спецификация – это своего рода отчет, поэтому я постоянно настаиваю, чтобы вы относились к ней очень внимательно, потому что, выходя вовне и прежде всего, я особо подчеркиваю этот момент. В управлении мы должны избегать промахов, так как они могут привести к драматическим ситуациям, да и вообще греха не оберешься. Так или иначе, я настоятельно советую вам не надеяться на отдел контроля, который хотя и должен, проверять, но не должен иметь поводов для проверки. Впрочем, те из вас, с которыми я уже говорил на эту тему, удостоверились на собственном опыте, что есть определенный риск в том, чтобы доверять отделу контроля, который, повторюсь еще раз, обязан проверять, но при этом не должен иметь поводов для проверки выходящих от нас документов». полквост удовлетворенно замолк и обвел взглядом шестерых помощников, которые безмятежно плевали носом с блаженными улыбками на устах. «В общем, — продолжал он, — повторюсь еще раз, надо быть очень внимательными. Теперь перехожу к другому вопросу, почти такому же важному, как вопрос о запятых. Я имею в виду точку с запятой». Через три часа еженедельное совещание, в принципе, десятиминутное, все еще продолжалось. Полквоз сказал, «Ну вот, думаю, э, мы с вами почти исчерпали сегодняшнюю утреннюю программу. Есть ли у вас еще какие-нибудь темы для обсуждения?» — Да, мсье, — внезапно пробудился Боб Олван, — я хотел бы сказать об удивительных новостях и малом иллюстрированном журнале. — А в чем дело? — спросил Полквост. — Журналы все время задерживают, — пожаловался Боб Олван. — Машинистки их у нас таскают, а главные инспектора зачитывают до дыр. — Знаете ли, мы с вами должны с почтением относиться к главным инспекторам, нашим орлам-ветеранам. — Выходит, раз они орлы без видимой логики, — возразил Боб Олван, — то машинистки могут красть у нас удивительные истории. Как бы то ни было, бы правильно сделали, что подняли этот вопрос. Полквоз записал полученные сведения в особый блокнот. «Я осведомлюсь об этом у госпожи Люгер. Еще какие-нибудь вопросы?» «Больше вопросов нет», — ответил Олван. «Остальные тоже покачали головами». «Тогда, господа, совещание окончено. Леже». — Останьтесь на минутку, мне надо с вами поговорить. — Сейчас, мсье, — заверил его Леже, — только захвачу блокнот. Глава третья. Мигом вернувшись в кабинет, Леже почесал усики, которые за из за зиму из-за нехватки парадихлорбензола, вызванной эпидемией гриппа, свирепствовавшей в области Леона, слегка подъела моль. Поправив светло-розовые гетры, Леже схватил объемистую папку со срочной корреспонденцией, ударил ею по бедру, чтобы стряхнуть пыль, и поспешил к Полквосту. — Вот, месье, — сказал он, усаживаясь слева от этого страшного человека, — я подготовил 127 ответов на утреннюю почту и 32 справки для управления, которые вы поручили мне сделать к завтрашнему дню. — Отлично, — одобрил Полквост, — а вам уже... «Отпечатали шестьсот пятьдесят четыре страницы, которые мы позавчера получили?» «Мадемуазель Рыже отпечатала. Правда, пришлось дать ей нагоняй, — сказал леже Плохо работает!» «Да, — согласился Полквост. — Уж больно она медлительно. Ладно, когда наступят лучшие времена, мы постараемся подобрать вам машинистку под стать вашим требованиям. Пока же придется довольствоваться тем, что есть под рукой. Давайте поглядим письма. Первое...» Начал Леже ответ в институт резины по поводу испытаний пузырей для льда. Первый зам главного инженера водрузил на нос очки и стал читать. — Сударь, в ответ на ваше письмо с вышеуказанным исходящим номером мы... — Так не пойдет, — сказал он. — Напишите, мы имеем честь засвидетельствовать, что получили ваше письмо с вышеуказанным исходящим номером. Ведь такова общепринятая формула. — Ах, да! — воскликнул Леже. «Простите, запамятовал!» — полквост меж тем продолжал чтение. «Мы имеем честь довести до вашего сведения...» «Вот это хорошо!» — одобрил он. «Смотрю, формулу вы все-таки усвоили. Вообще-то, первая ваша редакция, пожалуй, сойдет, вы ее восстановите. Довести до вашего сведения наше предложение о предстоящих испытаниях, пузырей для льда при обычных условиях применения. Мы были бы весьма признательны, если бы вы соблаговолели сообщить». — Нехорошо. Ведь вообще-то они в какой-то степени зависят от нас, и нам не резон заискивать. Нет, не то, чтобы заискивать, но вы меня понимаете. — Понимаю, — ответил Леже. — Вот и исправьте, ладно? Я на вас полагаюсь, напишите, просим вас, ну или что-нибудь в этом роде. Соблаговолите сообщить нам. Здесь вы поправите, договорились. Сможете ли вы участвовать в этом совещании, в котором также примут участие его высокопреосвященство кардинал Окуньон, заведующий отделом латекса и средств связи главного управления по нефтяным разработкам и водным путям сообщения, а также господин инспектор департамента Сены по играм Фанты? Просим вас сообщить. Если изменить предыдущую фразу, получится два раза просим вас. Заметил Леже, у которого был «Глаз Ватерпасс». «Ну...» «Э...» «Ну, в общем, вы поправите, я на вас полагаюсь». «Сообщите нам как можно скорее, сможете ли вы присутствовать». «Нет, нет», — запротестовал Полквост, «так нельзя». Вооружившись жалким огрызком директорского карандаша, знаком отличия для руководящих работников консорциума, он вписал куцами-буковками между строк «Безотлагательно сообщите нам». «Вы ведь понимаете, как, в общем, более...» но вы сами чувствуете. — чувствуем мсье, — ответил Леже. — Значит, так, — заключил Полквост, пробегая глазами конец письма. — Письмо хорошее. Кроме этого места поглядим другие. Его неожиданно прервало звяканье внутреннего телефона. — Ах, черт! — подосадовал Полквост. Он взял трубку. — Алло! — Да. — Здравствуйте, милейший. Сейчас? — Ладно, спускаюсь. — «Меня зовут играть в манилью», — как бы, извиняясь, Полквост развел руками. «Остальные я посмотрю с вами потом». «Очень хорошо, месье», — ответил Леже и вышел, прикрыв за собой дверь. Глава четвертая. Отдел первого заместителя главного инженера Полквоста располагался на последнем этаже, занимаемого консорциумом здания. В центральный коридор выходило несколько кабинетов, соединенных между собой рядом внутренних дверей. В баре-центре восседал сам Леон Шарль, справа от него Рене Видаль, с другой стороны Эммануэль Пижон. С кабинетом Видаля соседствовал кабинет Виктора Леже, который делил его Санри Леваду. Напротив Пижона обитал Боб Олван, а рядом с ним в конце коридора обосновался Жак Марион. Прямо перед ним находились комнаты машинисток и телефонный коммутатор. Леже вышел через кабинет Видаля. «Шеф Убел», — по пути объявил он. Видали сам слышал, как полквост покинул свой кабинет, остановился помочиться в туалете, что неизменно предпринимал, оставляя свое место, и направился к лестнице, пижон, у которого был отличный слух, присоединился к Видалию или же, и вскоре для ровного счета явился и Леваду. Они имели обыкновение собираться у Видаля, когда первый зам главного инженера спускался совещаться с Валопастом или отправлялся на заседание. Боб Олван, как правило, оставался у себя и испещрял бесчетные листы черновиков от прежних отмененных спецификаций, рядом знаков, напоминающих каракули какого-нибудь неграмотного, страдающего запоями перепончатокрылого. Марион дремал, удобно подперев подбородок концом линейки из вилообразной груши. Он только сочетался законным браком, но, видимо, себе на беду. До этого Марион долго служил в армии и вот теперь угодил в НКУ. Два таких удара всякого могли выбить из колеи. «Господа», — заявил Пижон, — «наши предыдущие беседы обогатили нас ценными сведениями о нашем шефе, подытожим добытую благодаря нашим личным наблюдениям информацию. А. Прощаюсь, он говорит по телефону, всего хорошего. Б. Он часто использует привычное выражение каким образом, чтобы это». В. Он почесывает у себя между ног. Г. Он бросает чесать, лишь чтобы начать грызть ногти. — Все точно, — подтвердил Видаль. — Однако я тут пораскинул мозгами, — продолжал Пижон, и решил, что наши взгляды относительно последнего пункта расходятся. Ногти он не грызет. — Как не грызет? У него всегда пальцы во рту, — возразил Леже. — Да, — уверенно произнес Пижон, — но сначала он засовывает их в нос, ведь процесс видится мне следующим образом. Шеф скоблит зубы, чтобы наточить ногти, потом сует их в нос и вынимает уже с содержимым носа, потом он вытирает слизь, прилипшую к концам его фаланг, после чего смакует плод своих трудов. — Так и есть, — подтвердил Леваду. — Не прибавить, не убавить, во всяком случае, пока не прибавить. И все же скука какая, — заметил Видаль. — Обалдеть можно. — Мухи мрут, — подтвердил Пижон. — Хорошо б сейчас на улицу, — бросил Леваду, и его глаза цвета сжженного топаза затуманила скоротечная печаль. — А я не скучаю, — подал голос Леже. — Наоборот. Да тут еще благодаря весьма искусной системе расчета, приведенной в бюллетени неофициальных французских консультантов-страхователей, я недавно осознал, что перевалил через середину среднестатистической жизни. Так что самое тяжелое позади. На этой успокоительной ноте они расстались. Пижон возвратился к себе в кабинет, немного вздремгнуть. Виктор взялся за английский, а Леваду — за подготовку к экзамену в Центре повышения квалификации. Экзамен он будет сдавать в конце года. Он намылился покинуть НКУ, и диплом ЦПХ очень бы пригодился, вздумывая он впоследствии сюда вернуться. Рене Видаль засел был за партитуры. Он играл на гармонической трубе в любительском джазовом оркестре Клода Абади, и это отнимало уже сколько времени. В качестве побочного занятия все они разрабатывали спецификации, полную ответственность за которые, когда они уже были готовы, брал на себя первый зам главного инженера полквост Квост, редкого великодушия человек. Глава 5 Оставшись один в своем кабинете, Рене Видаль принялся за неотложную работу, перфорацию листов для личных заметок. Он едва ли десять минут дырявил бумагу, когда вдруг задребезжал внутренний телефон. Видаль взял трубку. Алло, господин Видаль, это мадмуазель мешаль Здрасте, мадемуазель, сказал Видаль. Здрасте, месье, тут один господин хочет видеть господина Полквоста. По какому вопросу, спросил Видаль. По вопросу белых перчаток, однако очень трудно разобрать, что он имеет в виду. Белых перчаток, пробормотал Видаль, значит речь идет либо о коже, либо о текстиле, тогда это ко мне. Пусть он поднимется сюда, мадмуазель так как господин Полквус на отчете, его приму я. Кстати, как его зовут? — Господин Жор-Мажор, мсье. Значит, я посылаю его к вам. — Посылайте. Видаль положил трубку. — Такая досада, ребята, — сказал он, приоткрывая дверь к Леже и Леваду. — Посетителя принесло. — Счастливо поразвлекаться, — пошутил Леже и без всякого перехода задекламировал по-английски. — My teller is rich, мой портной богат. Первый урок из учебника. Круговым центростремительным движением руки Видаль смахнул всю макулатуру со стола в левый ящик, отчего комната приняла более пристойный вид. Потом он вынул размноженный на ротаторе документы и внимательно на него возрился. Он всегда в таких случаях прибегал именно к нему. Документ был семилетней давности, но очень толстый и производил солидное впечатление. Он был посвящен унификации натяжных клиньев, задних колес тележек, для транспортировки строительных материалов размером менее 17 на 30 на 15 сантиметров, с тем, чтобы такие тележки не представляли большой опасности при погрузочно-разгрузочных работах. Этот вопрос решен пока не был, однако сам документ был как новенький. В дверь постучали два раза. — Войдите, — сказал Видаль. — Вошел Антиох. — Здрасте, месье, — вымолвил Видаль. — Садитесь, пожалуйста, — и пододвинул посетителю стул. Некоторое время они изучали друг друга и, удостоверившись, что до странности похожи раскрепостились. — Мсье, — сказал Антиох, — господин Полквост нужен мне по личному делу, я хотел попросить руки его племянницы. — Позвольте поздравить вас, — сказал Рене Видаль, пряча жалостливую улыбку. — Не поздравляйте, я прошу руки для моего друга, — быстро добавил Антиох. — Ничего себе! Если ваша дружба находит выражение в услугах подобного рода, я буду чрезвычайно вам признателен, если впредь вы будете считать меня своим потенциальным недругом, Витиевата совсем в духе НКУ заявил Видаль. Другими словами, заключил Антиох, предпочитавший выражаться простым языком, зам главного инспектора полквост Зануда. Зануда каких мало, подтвердил Видаль. В этот момент дверь в кабинет Леваду или открылась. — Простите, — спросил Леваду, просовывая голову в проем, — вы не знаете, что делает полквост после обеда? — По-моему, отправляется на собрание вместе с Олваном, — сказал Видаль, — но для надежности удостоверьтесь в этом сами. — Спасибо, — поблагодарил Леваду и закрыл дверь. — Вернемся к нашему разговору, — сказал антиох Кажется, мне повезло, что я не застал полквоста. Всегда полезно предварительно разузнать о людях, с которыми собираешься иметь дело. — Вы правы, — согласился Видаль. — А знаете, мне и не вдомек было, что у Полквоста есть племянница. Она довольно симпатичная, — признался Антиох, вспомнив вечеринку. В таком случае она пошла не в дядю. Полквост и впрямь выглядел помесью хрена с китайской редьки что еще более подчеркивало крайне неприятная привычка щурить глаза. Он страдал близорукостью, но из кокетства часто ходил без очков. — Вы меня напугали, — сказал Антиох. Впрочем, майор как-нибудь выкрутится. — Ах, так это вы для майора стараетесь, — воскликнул Видаль. — Вы знаете майора? — Как облупленного. Ты, кто его не знает. В общем, беседовать с вами о своем почтенном шефе я больше не хочу. Терпеть не могу злословить. Хотите, я договорюсь, чтобы он принял вас после обеда? В три часа. Он еще будет здесь. — Отлично! — обрадовался Антиох. — Я поброжу по кварталу. Прежде чем сунуться к нему, я заскочу к вам. До свидания, старик, и спасибо!» «До свидания», — сказал Видаль, и снова приподнялся, чтобы пожать Антиоку руку. Выйдя, антиох столкнулся с пяти-шестилетним пацаном, который скакал по коридору, как анагар в канадских пампасах. Этого маленького шпиона Леваду нанял день и ночь следить за полквостом, чтобы знать когда можно незаметно выскользнуть из конторы, пропустить кружечку или поволочиться за бабами. Днем Леваду бывало прятал мальчугана у себя в кабинете. Опять усевшись в кресло, Рене Видаль вытащил з набожий свет кучу бумажного хлама, который запихал в левый ящик стола. Спустя пять минут он услышал тихие шаги в коридоре. Дверь в кабинете полквоста хлопнула, шеф вернулся. Глава 6 Видали, приоткрыл дверь, присоединявшую его с кабинетом шефа, и проговорил. — Мсье, к вам только что приходил один господин. Я его принял. — А по какому вопросу он приходил? — спросил первый зам главного инженера. — Этот господин, жор-мажор, кажется, хотел переговорить лично с вами. Я предложил ему прийти в три часа. Вы сказали, что в три будете свободны. — Да, — протянул полкуст. — Вы правильно сделали, однако вообще... Я хочу вам напомнить, прежде чем назначать встречу со мной, справьтесь у меня. Вы ведь знаете, что у меня очень насыщенный распорядок дня, и могло случиться, что я оказался бы занят. На человека со стороны это произвело бы весьма неблагоприятное впечатление. Нам следует проявлять осмотрительность. В этот раз, заметьте, я ваши действия одобряю, но впредь так не делайте. — Хорошо, мсье, — сказал Видаль. — У вас еще что-нибудь ко мне? — Я представил в виде спецификации доклад Кафетера о сучках-задоринках. Превосходно! Вы мне ее покажете не сейчас. Сейчас ко мне должны прийти. Завтра, к примеру. Он открыл портфель и вытащил специальную карточку, на которой записывал день, час и место своих свиданий. Завтра, пробормотал он. Нет, утром я иду с леже в бюро по окаучурившимся изделиям, а вечером... «Постойте, сегодня после обеда я не смогу никого принять. Послушайте, Видаль, я же вам говорил, не назначайте никому встречу со мной, не заручившись моим согласием. После обеда я иду в Институт жевательной дрезины на доклад профессора Повитука. Я не успею никого принять, а каучурившиеся изделия могут долго протянуть. Тогда я ему позвоню и отменю встречу», — скрипя сердце предложил Видаль. «Да, но вообще-то лучше было прежде справиться у меня». Это, знаете ли, позволило бы избежать потери времени, которая отрицательно сказывается на работе отдела. — На какое число перенести встречу? — спросил Видаль. Полквост обратился к своим карточкам. Проволандавшись с ними добрые четверть часа, он, наконец, изрек. — Ну что ж, думают на 12 марта, между семью и тринадцатью минутами четвертого, и попросите его не опаздывать. На дворе было 11 февраля. У Рене Видали и в мыслях не было звонить. Да он и не знал, куда. Предложил же он связаться с Антиохом с единственной целью избежать нудных нотаций Полкваста. О том, что необходимо спрашивать у деловых партнеров, с которыми вступаешь в контакты их координаты, они, мол, могут в целом ряде случаев пригодиться. Вскоре в дверях вновь появился Полкваст. «У меня, по-видимому, сломался телефон», — сказал он, — «такая досада! Сходите, пожалуйста, за Леваду». «Он только что ушел», — ответил Видаль, который прекрасно знал, что Леваду умотал больше часа назад. «Я слышал, как он выходил». «Когда Леваду вернется, предупредите его, чтоб зашел ко мне». «Будет сделано», — ответил Видаль. Глава восьмая. Тем временем майор в испито-пипитовом костюме и самой простенькой шляпе печально мерил шагами аллеи своего сада. Он ждал, что Антиох принесет ему добрые вести. В в трех от него с еще более печальным видом шествовал Макинтош, жуя лист папиросной бумаги. Вдруг майор насторожился. До его уха донеслось характерное тарахтение каннибал-супера. Антиох всегда разъезжал на мотоцикле. Три долгих звука, три коротких и соль-мажорная фирмата. Антиох пулей пронесся по аллеям и затормозил возделья майора. «Победа — Победа! — воскликнул он. — Я! — Видел полквоста? — перебил его майор. — Нет, я с ним встречаюсь сегодня во второй половине дня. «А...» — горько вздохнул майор, — значит, еще неизвестно. — Ты мне осточертел, — сказал Антиох, — второго такого рабенка днем с огнем не сыщешь. — Но ты тоже войди в мое положение, — жалобно произнес майор, — а в котором часу ты с ним договорился? — В три, — ответил Антиох, — можно мне пойти с тобой? — Я не спрашивал. — Позвони, спроси, пожалуйста. «Я хочу пойти!» «Вчера не хотел!» «Ну и что? То было вчера!» Майор тяжело вздохнул. «Ладно, позвоню!» — согласился Антиох. «Через четверть часа он вернулся!» «Договорился о тебе!» — сказал он. «Пойду приведу себя в порядок!» Подскочив в порыве радости, воскликнул майор. «Не стоит! Я договорился только на девятнадцатое марта!» «Черт!» — вырвалось у майора. «Довести они меня решили!» Но он тут же пожалел о своей резкости. «Выходит...» — майор снова трогательно вздохнул. «Я увижу Зизани больше, чем через месяц». «Это почему еще?» — удивился Антиох. «Я обещал не встречаться с ней, пока не попрошу ее руки у дяди», — объяснил майор. «Ну и дурак», — прокомментировал Антиох. По-видимому, разделявший эту точку зрения Макинтош, с легким презрительным шипением тряхнул головой. «Одно мне гложет спиракету», — добавил майор то, что я не знаю, что сейчас поделывает этот гнусный наглый негодяй-провансаль. — А что тебе до него? — спросил Антиох. — Раз она любит тебя. — На душе тревожно. Не нахожу себе места, — признался майор. — Боюсь. — Сдаешь, старик, — сказал Антиох, который прекрасно помнил, какую явную беспечность продемонстрировал его друг во время опасной погони за трах, -Трах Время между тем на месте не стояло. Глава 9 16 марта Пол Кост вызвал Видаля к себе в кабинет. «Видаль», — сказал он, — «вы ведь, насколько я помню, принимали этого господина, как его, жор-мажора. Вы должны были отметить у себя, как я всегда вас просил, цель визита. Приготовьте мне небольшую справку, где осветите проблему во всех деталях, чтобы я смог составить представление, а рядом, знаете ли, напишите мои ответы, как бы э, краткие, но так, чтобы было понятно». «Будет сделано, месье», — ответил Видаль. «Вы ведь понимаете, как полезно изо дни в день записывать телефонные звонки и отчеты о визитах, которые вам нанесли, и кратко подытоживать основные вопросы, подвергнутые обсуждению, выгода, которую можно из этого извлечь, неоспорима?» «Да, месье», — ответил Видаль. Поэтому, знаете ли, крайне полезно после такого визита записывать и сохранять для себя интересные мысли, которые вы почерпнули во время беседы, составить небольшое личное досье, предоставив, разумеется, потом его копию мне, дабы я был в курсе всего, что делается в отделе в мое отсутствие. В общем, это очень полезно. «Ну, а как ваши текущие дела?» — спросил затем Полквост. «Да вот, набросал около 15 спецификаций». «Я их покажу, когда у вас выдастся свободная минута», — сказал Видаль. «Потом. Есть несколько писем не очень срочных». «Ладно. После обеда, если хотите, мы потолкуем об этом более обстоятельно. Вызовите меня тогда, мсье», — предложил Видаль. «Хорошо, дружище. Вот, возьмите газеты, пустите их по отделу и пришлите ко мне Леваду». «Леваду?» предупрежденный своим осведомителем о приходе полквоста в эту самую минуту поднимался по лестнице. Когда Видаль открыл дверь, он уже сидел на своем месте. Принял его шеф с распростертыми объятиями, но тут самого Полкваста срочно вызвали по телефону. Главному инженеру волопасту понадобился четвертый для игры в унифицированную Манилью по правилам Бриджа, в которую по утрам резались в кабинете генерального директора. Играли на спецификации — о которых не могли договориться. Леваду, злой как черт, направился к себе в кабинет. По дороге его задержал Видаль. — Что, неприятности, старик? — спросил он. — Он у меня уже в печенках сидит, — бросил Леваду. Стоит мне к нему прийти открыть рот, как он тут же сматывается. — Противный тип, — подтвердил Эммануэль, который случайно зашел, услышав, что Полхвост отправился во своясе. — Он и правда нас всех извел, — с пылом произнес Виктор, чьи целомудренные губы, несмотря на весь пыл, не могли выдать ничего более неприличного, но так тоже сказать, когда изводят. Это очень даже неплохо. Много хуже изводиться самому. — Вы грязный девственник, — оборвал его Видаль. — Но ничего, придет и ваш черед, попляшете. Рене Видаль Виктор Леже кончили одну школу и по старой привычке часто обменивались любезностями. Вскоре все разбрелись по своим местам. Явились секретарши приводить в порядок кабинет шефа, и с предосторожностью лучше было держать язык за зубами. Леваду заглянул в свой блокнот, прикинул, что полквост, по всей вероятности, раньше, чем через час не возникнет, и слинял. Спустя пять минут, как снег на голову, свалился шеф. Партия в Манилью неожиданно прервалась. Он приоткрыл дверь к Видалю. — Леваду здесь? — утробно улыбаясь, спросил он. Леваду только что вышел. По-моему, он отправился на улицу 39 июля. Там находился филиал НКУ. «Какая досада!» — промолвил полквост особенно потому, что, по большому счету, это было чистейшей воды вранье. «Когда придет, пришлите его ко мне!» — заключил он. «Будет сделано, месье!» — отозвался Видаль.